Второе. Собственноручная резолюция государя на этом письме. Старику Скобелеву я ни в чем не откажу. Надеюсь, что после его солдатского увещания виновному из бракеля выйдет опять хороший офицер. Выпустить и перевести в армейский полк тем же чином. Третье. Благодарственное письмо Скобелева Его Величеству от 4 ноября. Благотворная резолюция Вашего Императорского Величества на письме моем дала мне повод и сообщила смелость представить Вам настоящее положение души и сердца моего. Клянусь святой верой и честью русского благородного солдата, что если бы Вы подарили мне каменную в крепости палату, золотом и серебром набитую, далеко далеко не порадовали б меня против этой божественной резолюции, хотя, впрочем, я никогда не знал Бракеля, вовсе не знаком с его родителями, и действовал по долгу и обязанностям стража, долженствующего вникать не только в физическое, но и в нравственное состояние преступника. Посему мог ли я вообразить, чтобы из обстоятельства столь обыкновенного На седую мою голову упала благодать, и утлая жизнь моя снова озарилась счастьем. Но ведь это не ново для меня, все ваше царствование – светлый праздник. Не удивляйтесь, государь, всеусерднейшей просьбе моей. В случае войны употребить меня в дело. Мне стыдно умереть под кровлею. Ретивое мое должно перестать биться на полях славы и за вас, в пример и науку преемникам, иначе чаша счастья будет неполна. На подлинном написано рукой военного министра, государь-император изволил прочитать с удовольствием. 20 марта в воскресенье происходило освящение новой прекрасной церкви Благовещенья в Конногвардейском полку выстроенный славным нашим тоном с поразительной быстротой и достойно ставший в ряде тех многочисленных и изящных храмов, которыми царствование императора Николая украсило Петербург. Два боковые предела освящены были рано утром гвардейскими протоиереями, а освящение главного обер-священником армии и флота Кутневичем с гвардейским и придворным духовенством. Происходило в одиннадцатом часу в присутствии государя и всех великих князей. К обедне уже после ее начала приехала императрица с великими княгинями. Государь во время совершения обряда освящения стоял в алтаре, а потом следовал за крестным ходом вокруг церкви. После обедни подходили к кресту вслед за царской фамилией. Все генералы, штабы, обер-офицеры конной гвардии, также лица, когда-либо в ней служившие, и, наконец, находившиеся в ней прежде на службе дворцовые гренадеры. В заключение государь подвел императрицу смотреть образа и милостиво разговаривал со многими, в том числе и с престарелым полковым священником. Тона, пожалованного к этому дню в действительные статские советники, он обнял публично посреди церкви. Особенное внимание всех обратило на себя великолепная, вызолоченная дарохранительница – приношение графа Орлова, бывшего некогда командиром лейб-гвардии конного полка. Это изящное произведение русских мастеровых, работающих на петербургский английский магазин, изображает в миниатюре ту же самую церковь со всеми ее подробностями при освещении присутствовал между прочими и обер-квартирмейстер гренадерского корпуса брунов который на другой день умер от холеры вести о блестящих победах знаменитого старца родцкого в италии столько же радовали Петербург, сколько приводили в бешенство анархистов Франции и Германии. Огромное большинство нашей публики, несмотря на все пагубные влияния Запада, вполне одушевлено было священным началом законности, и каждый австрийский победный бюллетень производил у нас самое живое впечатление, как бы победа была одержана нашими войсками. Известие о том славном деле Радецкого, которое имело последствиям отречения от престола сардинского короля Карла Альберта и постыдное для Сардинии перемирие, пришло сюда в донесении нашего посланника при Венском дворе графа Медема 24 марта. «Ура герою Радецкому, нашему фельдмаршалу!» написал государь Надепеше, И послал племянника моего Мирбаха, дежурного в тот день при нем флигеля-дьютанта, с этим известием к австрийскому, в то время у нас посланнику, графу Булю, который расплакался как ребенок.